Никогда нигде не видавшие генерала парни так перепугались его, что, давя друг дружку, сыпанули вниз с песчаного яра кто на заднице, кто кубарем, кто как. Под цепучим песчаным яром из земных глубин нежно воркуя струился чистый ключик. Летом он был в студенее обской воды, сейчас вода в нем теплее обской прорыв узенькую полоску в забереге. Ключик с желтой ленточкой покачивался среди ледяного пространства. Желтым он был от того, что струился по песчаной косе. За долгие годы своего уединенного существования им же намытой. Красноармейцы сняли шлемы, рукавицы, встали на колени вдоль промоинки и увидели свое отражение в воде отчетливо, как в зеркало. Никто из парней сам себя не узнал. Из воды глядели на них осунувшиеся, чумазые лица, сплошь подернутые пушком, у всех слезились глаза, сочилось из носа, появились ранние немощные морщины у губ и на лбу. Если к этому добавить, что на лесодобытчиках были порваны и прожжены шинелёнки, размотались, съехали вниз — неумело намотанные мокрые обмотки, ботинки от воды и сушки были скороблены, шлемы от соплей на застежках белые, то сделается понятно, в какое удручение впал форсистый генерал на коне, когда, умывшись, солдатики предстали перед ним, из истрепья шлемов сросшиеся с ними бледные и спитые мордахи. А один вояка выдрал из снега мёрзлый капустный лист и, не успевший изживать овощ, сжимал зелёный лоскуток в горсти, утянув его в рукав. Генерал спешился, попросил служивого показать, что это там у него. Парнишка покорно разжал ладонь с огрызком капустного листа. Генерал, разом потерявший всю свою бравую осанку, удручённо спросил, «Зачем вы это едите? Разве вам не хватает военного пайка?» «Хватает!» «Потупись!» — тускло прошелестел губами паренек. «Так зачем же вы кушаете отбросы?» «Лист мерзлый! Вы же простудите желудок!» «Не знаю, зачем так!» «Бросьте! Пожалуйста, бросьте!» Служивый с ожалением рожал ладонь, уронил к ногам огрызок листа, Генерал заметил, что в тот листок уперло сразу множество голодных глаз. Еще раз оглядел неровный и неладный строй, состоящий из дрожащих от умывания холодной водой ободранных солдат, напоминающих скорее несчастных арестантов из дореволюционного времени, так обличительно изображаемых на живописных полотнах и в кинокартинах передового советского искусства.